Глава 4. Несколько часов спустя, перед обедом, я прихорошивался в отведённой мне комнате на втором этаже, где имелось три больших окна, две полутораспальные кровати, а также много другой мебели и ковров, обладать которыми мне не светит, но которыми я с удовольствием пользовался во время пребывания в этих стенах. Затем я достал ключи который прятал за книгами на полке, раскрыл портфель из кожи карибу, вынул из него свою аптечку и отпир её. В отличие от дурно воспитанного Рони, я явился сюда по делу, и дело это требовало, чтобы я привёз с собой в коробочке, которую называл аптечкой, несколько необычных вещиц. Я вытащил из аптечки один единственный предмет крошечный Круглый, светло-коричневый, я аккуратно переложил его в маленький кармашек для часов, находившийся во внутреннем кармане моего пиджака. Для этого мне пришлось воспользоваться пинцетом, потому что даже влажные кончики пальцев могли повредить этот предмет. Я снова запер аптечку и убрал её обратно в портфель. В этот момент постучали, и я сказал «Войдите». Дверь распахнулась, вошла Мадалин в воздушном белом одеянии, начинавшемся на груди и заканчивавшемся где-то у пола. Ее лицо теперь казалось меньше, а глаза еще больше. — Арчи, как вы находите мое платье? — спросила она. — Вполне. Не слишком строго, и зато определенно... Я осёкся и во все глаза уставился на неё. Мне показалось, вы говорили, что вам нравится имя Алекс. Нет? По-моему, Арчи даже лучше. Тогда я снова стану Арчи. Когда отец успел вам рассказать? Он ничего не говорил. Она распахнула глаза. Вы думаете, что я считаю себя "Я такой искушённый и загадочный особый, правда?" "Может и верно, но такой я была не всегда. Пойдёмте, я хочу вам кое-что показать." Она повернулась и вышла. Я последовал за ней. Мы миновали широкий коридор, пересекли лестничную площадку и вступили в противоположное крыло. Одна из дверей была открыта. Пройдя через неё, мы очутились в комнате, вдвое превосходившей размерами мою спальню, которая сама по себе казалась мне отнюдь не маленькой. Летние запахи, врывавшиеся сюда с улицы, смешивались с ароматом роз в гигантских вазах, расставленных по всему помещению. Я хотел было оглядеться, но Маделин сразу потащила меня к столу, на котором лежал объёмный, стяптанный кожей альбом, похожий на огромный географический атлас. Раскрыла на странице с закладкой и показала мне: "Видите? Тогда я была молода и беспечна. Я сразу узнал её, потому что у меня дома имелась точно такая же. Это была вырезка из газет от 9 сентября 1940 года. Моя физиономия украшала страницы газет не так часто, как портреты Черчилля, Рокки Грациана или даже Нейра Вулфа. Просто в тот раз мне удалось выбить пистолет из рук преступника прежде, чем он нажал на курок. «Этот парень прирожденный герой!» — кивнул я. Она тоже кивнула. «Мне было семнадцать. Я грезила о вас почти месяц». «Неудивительно. Вы это кому-нибудь показывали?» «Нет, не показывала. Черт возьми, вы должны быть тронуты моим признанием». «Проклятие, да я тронут, но куда меньше, чем час назад. Я-то вообразил, что вам понравился мой нос, или там волосы у меня на груди». А вы подсовываете мне какие-то детские воспоминания. А что, если былое чувство вернулись? Не пытайтесь подсластить пилюлю, в любом случае возникает проблема. Кто ещё, кроме вас, может помнить об этом снимке? Кстати, он не единственный. Она задумалась. Пожалуй, Гвен, но навряд ли. Больше, наверное, никто. У вас проблема, а у меня вопрос. «Для чего вы здесь? Луис Ронни?» Настала моя очередь призадуматься, и Мадалин загадочно улыбнулась. «Значит, он?» «Может, и нет. А что, если и так?» Она вплотную придвинулась ко мне и обеими руками вцепилась в лацканы моего пиджака. Глаза ее на этот раз были широко распахнуты. «Послушай-ка ты, прирожденный герой!» Серьезно проговорила она. «Неважно, вернулись было и чувства или нет, поберегись совать свой нос в дела моей сестры. Ей двадцать два года. Я в ее возрасте уже много чего повидала, а она до сих пор невинна, как Роза». «Господи, при чем тут розы? Ты понял, что я имела в виду? Я согласна с папой насчет Луиса Рони, но все зависит от того, какими методами действовать». Пожалуй, лучший способ избавить Гвен от страданий это взять и пристрелить его. Не знаю наверняка, что он для неё значит, но хочу тебе сказать, дело тут не в папе с мамой, не во мне и не в Рони. Дело в моей сестре, запомни это хорошенько. Так уж сложилось. Мы стояли лицом к лицу, розы источали пьянящий аромат. А она вдруг сделалась дьявольски серьёзной после того, как целый день заигрывала со мной. И всё случилось само собой. Когда через одну-две минуты Маделина толкнула меня, я позволил ей вырваться, подошёл к альбому, захлопнул его, отнёс к стеллажам и положил на самую нижнюю полку. Вновь повернувшись к ней, я увидел, что она хоть раскраснелась однако вполне владела собой и могла говорить. «Болван проклятый!» — воскликнула она, после чего ей пришлось прокашляться. «Взгляни, что стало с моим платьем?» Она торопливо расправила складки. «Нам пора вниз». Когда по широкой лестнице мы вместе спускались в зал для приемов, до меня внезапно дошло, что я кое-что перепутал — Мне кажется, и впрям удалось установить личные отношения, только вот не с тем, с кем было надо. Стол был накрыт на западной террасе. Как только мы расселись, лучи вечернего солнца, скользившие по верхушкам деревьев, что росли на лужайке, осветили стену дома прямо над нашими головами. К этому времени из всех присутствующих одна лишь миссис Перлинг По-прежнему звала меня мистером Гудвином. Она усадила меня справа от себя, вероятно, для того, чтобы придать вес сыну делового партнёра председателя правления. Я до сих пор не мог понять, знает ли она о том, что я переодетый сыщик. Лицом, особенно широким ртом, младший походил именно на неё, хотя с годами она чуть располнела. Чуствовалось, что она держит хозяйство в крепких руках. По виду и по ваткам слуг было заметно, что они работают здесь уже довольно долго и уходить не намерены. После обеда мы остались на террасе и просидели там до тех пор, пока не стемнело. Тогда мы пошли в дом, все, кроме Гвен и Рони, отправившихся бродить по лужайке. Уэбстер Кейн и миссис Перлинг заявили, что собираются послушать радио или посмотреть какую-нибудь телепередачу. «Меня пригласили сыграть в бридж, но я сказал, что должен обсудить со Сперлингом завтрашние съемки, и это была сущая правда. Он увел меня в ту часть дома, которую я еще не видел, в большую комнату с высоким потолком, расставленными вдоль стен книжными шкафами, вмещавшими в себя четыре тысячи книг». биржевым телеграфом и письменным столом, на котором среди прочего стояли пять телефонных аппаратов. Там он предоставил мне четвёртый или пятый шанс отказаться от сигары, пригласил сесть и спросил, что мне нужно. Сейчас передо мной был не хозяин, обращавшийся к гостю, а большой начальник, разговаривавший с одним из самых незначительных своих подчинённых. Мне пришлось подстроиться под его тон. Ваша дочь Маделин знает, кто я такой. Она когда-то видела мой снимок в газете. Судя по всему, у нее отличная память. Превосходная, кивнул он. Это важно? Нет, если она никому не скажет, а я, полагаю, не скажет. Но я счел, что вы должны об этом знать. Решайте сами, надо ли вам говорить с ней об этом. Не думаю. Осмотрим. Он был хмур, но осердился вовсе не из-за меня. А что там с Рони? О, мы перекинулись всего парой слов, он был очень занят, но я собирался поговорить с вами о другом. Оказалось, что гостевые комнаты запираются, и меня это порадовало, однако я по неосторожности обронил свой ключ в бассейн, а отмычек с собой не захватил. Я человек нервный, И перед сном всегда запираюсь изнутри. Так что, если у вас имеется универсальный ключ, вы его мне не одолжите? Голова у него работала что надо. Он улыбнулся ещё до того, как я закончил фразу, затем покачал головой. Боюсь, что нет. Существуют определённые нормы. Да к чёрту нормы. Он ведь гость моей дочери. Я сам его пригласил и потому предпочёл бы Не пускать вас за порог его комнаты. Для чего вам? Я говорил исключительно о своей комнате. Ваши намёки просто возмутительны. Я обязательно скажу отцу, который владеет долей в вашей корпорации. Он тоже будет разгневан. Что поделать? И если у меня нервы? Сначала он только усмехнулся, но затем щёл, что мой ответ заслуживает большего. И запрокинув в голову, громко расхохотался. Я терпеливо ждал. Отдав мне должное, он встал, подошёл к большому стеновому сейфу, покрутив взад-вперёд ручку, распахнул дверцу, выдвинул один из ящиков, порылся в нём, а затем подошёл ко мне. В руке он держал ключ с прицепленным к нему брелоком. Мажете на всякий случай Забаррикадировать дверь к кровати, посоветовал он. Да сэр, благодарю вас, непременно, ответил я, взял ключ и вышел. Вернувшись в гостиную размером с теннисный корт, я обнаружил, что партия в бридж ещё не началась. К компании присоединились Гвен, Срони Они танцевали под включенное радио на пятачке у дверей, ведущих на террасу. Джимми Сперлинг танцевал с Конни Эмерсон. Мадерин сидела за фортепиано, пытаясь подыгрывать музыке, доносившейся из приемника. Пол Эмерсон с еще более кислым, чем обычно, лицом стоял рядом и следил за ее порхавшими по клавишам пальцами. В конце обеда он принял педагог, три разных вида пилюль, и среди них, верно по ошибке, проглотил не ту. Я подошёл, пригласил Мадлен на танец и почти сразу понял, что танцует она превосходно. Это нас ещё больше сблизило. Чуть позже явилась вместе с Перлингом, за ней сам Сперлинг и Уэбстер Кейн. Скорее танцы закончились, кто-то упомянул, что пора на боковую Всё шло к тому, что мне уже не удастся воспользоваться маленькой коричневой капсулой, которую я недавно достала из аптечки. Несколько человек обступили отлично оснащённый бар на колёсиках, стоявший рядом с длинным столом позади дивана, но Рони в их числе не было. Я уж было решил, что сегодня судьба мне не улыбнётся, как вдруг у Эпстер Кейн вспыхнул желанием пропустить перед сном последний стаканчик и начал агитировать присутствующих, поддержать его начинание. Я сделал себе бурбон с водой, потому что тот же напиток предпочел Ронни, и настроение у меня значительно улучшилось, когда я увидел, как он берет у Джимми с Перлинга стакан. Теперь все шло как по писанному. Ронни сделал глоток, а затем поставил стакан на стол, так как Кони Эмерсон... Протянула ему обе руки, чтобы показать движение румбы. Я тоже отпил из стакана, чтобы в нем осталось столько же жидкости, вынул из кармана капсулу и бросил в напиток. Потом, будто бы случайно подошел к столу, поставил стакан на стол рядом со стаканом Рони, потому что мне якобы захотелось курить. Зажег сигарету и снова взял стакан, но уже не тот. Вернее сказать, на этот раз иначе. Именно тот. Ни у кого не было ни малейшей возможности заметить мой манёвр, поскольку я действовал как нельзя осмотрительно. И тут удача покинула меня. Как только Кони отпустила его, Рони вернулся к столу и снова взял стакан, но пить это толку больше не стал. Он просто держал стакан в руках. Немного погодя, я попытался подать ему пример, для чего подошёл к нему. В этот момент он болтал с Гвен и Кони и присоединился к разговору, время от времени отхлёбывая из своего стакана с дравенными глотками и похваливая бурбон. Но он не притронулся к выпивке, верблюд проклятый. Я уже хотел попросить Кони провести подколенный захват чтобы я мог влить спиртное ему в глотку. В этот момент два или три человека стали желать всем спокойной ночи и прощаться. Я из вежливости обернулся, а когда снова взглянул на Ронни, тот направлялся к бару, чтобы поставить стакан. Он отошел, и я увидел там только пустую посуду. Неужели он выпил свой бурбон залпом? вряд ли я тоже подошёл к бару, поставил стакан и, потянувшись за солёным крендельком, наклонил пониже голову и понюхал содержимое ведёрка с со льдом. Так и есть. Он выплеснул свой бурбон туда. Кажется, я не забыл пожелать остальным доброй ночи. Как бы то ни было, я наконец добрался до своей комнаты. Естественно, я злился на себя за то, что дал промашку. и раздеваясь, шаг за шагом припоминал случившееся. Вне всяких сомнений, Рони не видел, как я меняю стаканами местами, поскольку в этот момент стоял ко мне спиной, а зеркала там не было. Конни тоже ничего не заметила, потому что он закрывал ей обзор. К тому же, она доходила ему лишь до подбородка. Я снова прокрутил в уме всё, что было, и решил, что засечь меня никто не мог. И всё же был рад, что здесь нет Нира Вулфа, который сумел бы объяснить произошедшее. В любом случае, заключил я, зевая во весь рот, сегодня универсальный ключ Сперлинга мне не пригодится. Неважно, по какой причине Рони вылил свой бурбон. Главное, Он это сделал, а значит, он не только не одурманен, но держит ухо востро, и потому Потому что это такое потому. Какая-то важная мысль всё время ускользала от меня. Я потянулся было за своей пижамной курткой, но тут опять широко зевнул, и это привело меня в бешенство. Я не имел права зевать, если не справился с простейшей вещью. Всего-то требовалось подмешать в спиртное. Но бешенство как не бывало, лишь чертовски хотелось спать. Помню только, что вслух сказал себе сквозь стиснутые зубы: "Тебя накачали с натворным, идиот треклятый. Так хотя бы за придверь" Не хотя я не помню, чтобы всё-таки запер её, однако я это сделал, потому что на следующее утро она была заперта.